Лекция 49. Крестьяне на землях частных владельцев. Условия их положения. Холопство в Древней Руси. Происхождение холопства кабального. Апрельский указ 1597 года. Задворные люди. Появление крепостной крестьянской записи. её происхождение, ее условия. Крепостные крестьяне по уложению 1649 года. Крестьянские животы. подотная ответственность за крепостных крестьян. Отличие крепостного крестьянства от холопства в эпоху уложения. В одно время с обособлением классов Служилова и Посадского окончательно определилось и положение сельского земледельческого населения. Впрочем, существенная перемена произошла лишь в судьбе крестьян, живших на землях частных владельцев и составлявших главную массу сельского населения. Эта перемена обособила их речи прежнего не только от других классов, но и от других разрядов сельского же населения, от крестьян черных или казенных и дворцовых. Разумею, установление крепостной неволи владельческих крестьян. Мы покинули сельские классы в начале XVII века, лекция 37 Мы видели, что казенные дворцовые крестьяне уже к этому времени были прикреплены к земле или к сельским обществам. Положение крестьян владельческих оставалось неопределенным, потому что на нем столкнулись разносторонние интересы. Чтение о крестьянах в XVI веке я закончил замечанием, что в начале XVII века уже действовали все экономические условия неволи господских крестьян, и оставалось только найти юридическую норму, которая превратила бы фактическую их неволю в крепостную по закону. В положении владельческого крестьянства XVI века как общественного класса Надобно различать три элемента – поземельное тягло, право выхода и нужду в господской суди то есть элементы политический, юридический и экономический. Каждый из них был враждебен обоим остальным. И изменчивый ход их борьбы производил колебания законодательства в определении государственного положения класса. Борьба была вызвана элементом экономическим. По разным причинам, частью нами уже изученным, с половины XVI века стало увеличиваться количество крестьян, нуждавшихся в суде для обзаведения и для ведения своего хозяйства. Эта нужда влекла крестьянина к долговой неволе и, столкнувшись с его правом выхода, одолела его. Это право, не отмененное законом, стало юридической фикцией. Тогда против неволи крестьянина выступла его поземельное тягло от которого освобождала крепостная неволя, и законодательство начала 17 века борется против превращения крестьянина в холопа, установляя вечность крестьянскую, безвыходность тяглого крестьянского состояния. В сочетании этих элементов крестьянского положения с условиями древнерусской личной крепости и найдена была юридическая норма, установившая крепостную неволю владельческих крестьян.